«Позвольте», — остановил Крохин и Гирье. «Как же в шесть часов на станцию? А разве я не увижу перед отъездом дочери господина Вакумова? «Зачем?» Крохин спросил это так категорически определенно, что Гирье несколько смутился. Но чтобы познакомиться, то есть представиться, — ей стал пояснять он, не зная хорошенько, что сказать, потому что на самом деле ему просто-напросто хотелось увидеть как можно скорее дочь Вакумова, но так прямо признаться в этом, разумеется, он не хотел». «Вы познакомитесь там, в Метаве», — сказал Крохин. «Но в таком случае», — сообразил вдруг Герье, — «каким же образом я узнаю ее?» «Вы ее узнаете, не беспокойтесь», — серьезно и внушительно произнес Крохин. В эту минуту доктору показалось, что этот человек знает все, но Иван Иванович сейчас же добавил. «Ровно через семь дней выезжайте с утра на заставу в Метаве и дожидайтесь желтой дорожной кареты с гербом князей Тригоровых, который вам следует хорошенько разглядеть на доме господина Авакумова». Впрочем, и это неважно. Просто через неделю будьте на метавской заставе, там уж вас найдут и спросят. Все это Крохин объяснил так просто. Что Герье сейчас же опять решил, что тот ни о чем не догадывается. Ну хорошо, начал он, но что же я должен буду делать потом в метаве? Как что, даже удивился Крохин. Дочь господина Авакумова не знает немецкого языка, и ваша обязанность быть при ней переводчиком и вообще охранять ее в чужом городе. И больше ничего?» «Больше ничего. Что же вам еще нужно относительно платы?» «Я о плате не говорю», – поспешил перебить Герье. «Я согласен заранее на все материальные условия, но дело в том, что ведь я совершенно не знаком вам и могу ли я рассчитывать, что буду пользоваться доверием?» «Будете вполне. Но ведь вы меня вовсе не знаете. А вас даны отличные рекомендации представлены полное ручательство». «Кем?» Степаном Гавриловичем Трофимовым. Герье при этом имени слегка передернуло – И он хотел было заявить, что совершенно не знает Трофимова, так же, как и тот его, что познакомились они только на днях, и что сам он, Гирье, и вовсе не хочет быть рекомендованным господином Трофимовым. Но он вовремя одумался и решил, что говорить этого не нужно, а лучше действовать безупречно и тем доказать свою порядочность, и убедить, что он, Гирье, не имеет ничего общего с Трофимовым, которого за его близость к Вакумову он уже не считал человеком порядочным». Поэтому он не отнекивался и согласился на все предложенные ему условия. Когда все было договорено, и Крохин ушел, сказав, что в шесть часов будет ждать Гирье на почтовой станции, Варгин, присутствующий при разговоре и все время сидевший молча в сторонке, обернулся к доктору и сказал, «А знаете ли что?» – Что?» – спросил Гирье. «А вдруг это опять какая-нибудь ловушка со стороны Авакумова?» Гирье сначала задумался, но потом решительно проговорил, что бы ни было, я все-таки поеду в метаву. Иван Иванович Силин немедленно после загадочного происшествия с его сыном собрался уезжать из Петербурга, так как увидел в этом происшествии только одно – что Петербург опасный для провинциалов город и что нужно убираться отсюда по добру, по здорову как можно скорее. Вообще и раньше столица не очень-то нравилась Силину своей дороговизной – Толчией, суетой и, главным образом, тем, что он, привыкший быть в своей деревне первым лицом, перед которым все ломали там шапки и гнули спины, был здесь совсем затерян, должен был конфузиться и все время следить за собой, так ли он держит себя и не смешон ли он. И вдруг при всем этом Его единственного сына, его Александра, хватают тут, словно какого-то преступника, сажают в погреб, и он ничего не может сделать, и сын его обретает свободу лишь благодаря помощи какой-то девицы, то есть совершенно случайно. Это Силен уже не мог снести и решил немедленно покинуть Петербург. Дальнейшее не интересовало его. Он возненавидел Авакумова, когда при помощи Варгина выяснилось, что это в его доме заперли Александра, клял этого человека, но о возмездии не помышлял, потому что был уверен, что нельзя было ничем помочь. Силен бронил только, на чем свет стоит. Столичную жизнь не желал, как он выражался, вырвать сына из этого омута. Однако в те времена такому тамбовскому помещику, каким был Силен, нелегко было собраться в дорогу. Явился он в Петербург целым домом, с запасами провизии, с оленьями, вареньями и наливками, с дворовой челядью, и чтобы уехать, требовалось поднять весь дом. Поступить так, как поступил одинокий доктор Гирье, то есть уложить вещи в дорожный саквояж, сесть на перекладных и ускакать, Силен не имел никакой возможности. Сначала ему нужно было переговорить с сыном, потом объявить об отъезде «Челяди», С ним было семь человек дворовых, и приказать готовиться к отъезду. Приказ был дан самый строгий, чтобы приготовления начались немедленно. Прислуга засуетилась, заохала, заахала, и первые два дня ничего не делала, проводя время в бестолковой суете и ненужных разговорах. Дело в том, что старик Силин не встретил среди домашних никакого сочувствия к своему намерению уехать из Петербурга. Даже сын его не выказал никакой особенной радости, когда узнал, что они покидают столицу.